Глава 20. Я потерял дар речи. Подумал, что мне это снится и ущипнул себя. Нет, увы, это реальность. Дымка за это время собралась в человеческий облик. Лица не было видно лишь клубящаяся женская фигура. Я вспомнил голоса в своей голове, странные явления в виде сгущающихся туч во время последних переходов и сказал ей об этом. Да, это была я, властно ответил женский голос. «О чем ты со мной хочешь поговорить?» — спросил я. «Грядет битва. Я поняла, что хозяйка теней меня использовала в своих целях», — ответила сумеречная зона. «Но я терпеть не могу, когда мной пытается управлять». «Ты можешь сражаться за нас? Можешь истощить хозяйку теней? Ты ведь хочешь отомстить ей?» — предложил я. «Нет!» — прогрохотало у меня в голове. «Я не хочу играть по чужим правилам. С меня хватит!» «И месть — это разрушительная человеческая эмоция. Я не могу ее испытывать. В общем, я никуда не вмешиваюсь. Больше не буду помогать хозяйке теней. Но и тебе тоже не стану». «Ты понимаешь, что на кону судьба мира?» Попытался я объяснить своей бесплотной собеседнице. «Когда главный источник будет уничтожен, все разрушится. Не будет мира живых, не будет и тебя». «Я стану стрелок!» — засмеялась сумеречная зона. «Разрушится только мир живых, и перегорят все связующие нити с моим миром, так что мне все равно, кто выиграет, а кто проиграет». «Тогда ты занимаешь нейтральную позицию?» «Да», — подтвердила сумеречная зона. «Я наблюдатель, и всегда была им». Вы тебе не скажешь, эпицентр ведь. Твоих рук дело», — напомнил я. «В отличие от мира живых, я действую более агрессивно. Это моя истинная природа». Если у меня отнимают территорию, я тут же восполняю ее в другом месте. По принципу наименьшего сопротивления использую особо тонкие места между миром живых или миром мертвых». «Не понимаю, о чем ты?» — спросил я ее. «Ага, ты же не в курсе!» — засмеялась сумеречная зона. «Из-за того, что в свое время несколько влиятельных магов забрали у меня часть территории и начали на ней экспериментировать с тварями. Ты про бездну?» Я был ошеломлен от услышанного. «Именно», — прошелестела собеседница. «А тебе, видно, кто-то сказки начал о ней рассказывать». «Дорн», — пробормотал я, пытаясь вспомнить, что мне говорил этот двуличный ублюдок. «Этот подлец был в числе магов, которые сформировали бездну. Когда у меня ее буквально вырвали, словно ребенка из рук, я увидела тонкое место в мир живых и, прорвав его, попыталась занять такую же территорию там». Но люди оказали серьезное сопротивление. Я была не готова к такому. Вот так и образовался эпицентр. «Теперь все ясно», — удивленно ответил я. «А остальные прорывы?» «Остальные — дело рук магов или последствия их действий», — ответила сумеречная зона и принялась объяснять. «Магический мир нестабилен. Сильный всплеск магии здесь или в мире живых может повлечь за собой магическое возмущение. Например,» Прорыв из бездны через мою территорию, которую организовал тот же Дорн. Да, ты с некромантами закрыл его, но после этого начались и дальнейшие последствия. Прорывы по всему миру, а также магическая буря в отдельном регионе Империи. Я тут же вспомнил ту странную аномалию в Краснодарском крае, когда точки перехода стали работать нестабильно и нельзя было связаться по телефону. Затем вспомнил о том пути, который нам надо будет пройти до главного источника. «А пустой мир, он же к тебе не относится?» — задал я очередной вопрос. «Нет, конечно, но мы связаны», — вновь засмеялась сумеречная зона. «Это лазейка между миром мертвых и мной. Незаконченная работа архитектора. Идеально сработал, хотя после того, как он отцепил этот кусок от мира мертвых, спровоцировал выплеск мертвой энергии в Китай. И мы с архитектором сработали в паре, почти идеально». Направили ее в пространственное хранилище, но немного упустили в мир живых. Так и образовался город призраков, но все равно идеальная работа, как по мне. Новое откровение потрясло меня. Я стоял, переваривая услышанное. Я узнал природу появления города призраков с ума сойти. Придя в себя, я решил задать следующий важный вопрос: Это ведь Махаон, верно? Он же был архитектором. Да, а еще он был исследователем. «Мы с ним долго разговаривали, причем о всяком разном», — печально подметила сумеречная зона. «Но теперь ты стал его преемником, и это еще одна причина, почему я больше на твоей стороне, стрелок. Мне нужен собеседник». «Есть еще какие-то причины. Я хотел разузнать все до мелочей. Для меня каждое слово сумеречной зоны было важно». «Ни одно живое существо не уходило от меня с полной силой, а у тебя я не смогла выпить ни капли», — призналась собеседница. «И, кажется, я поняла, почему. Ты же из другого мира!» «Да, именно так. Я не стал спрашивать, откуда она это знает. Скорее всего, во время беседы с Махаоном узнала или почувствовала мое появление». «Тогда для тебя есть новость, которая, возможно, тебя шокирует!» — хохотнула сумеречная зона. Во время твоего появления родной тебе мир и сумеречная зона каким-то образом сплелись энергией. В тебе есть частица и моей сущности, поэтому я не могу тебя коснуться. И раз миры связаны, я могу пробить точку в родной тебе мир». «Ты можешь отправить меня в родной мир?» Я дернулся. Эта новость меня действительно поразила до глубины души. В голове забарабанил пульс. Я даже немного начал задыхаться от волнения как же я соскучился по родным местам. — Спокойный, стрелок, — громыхнула сумеречная зона. — Эта услуга возможна после того, как уничтожишь хозяйку теней. Не раньше. Она ушла, и туча рассеялась. Я стоял посреди каменной площадки. Под ногами высыхали вязкие черные капли. Позади шумел ветер в пещере, из которой я недавно вышел. — Это было очень странно, Иван Сергеевич, — пробормотал поеживаясь Жорик. Я посмотрел на него. Он был испуган и растерян, сжимая рукоять, беспощадного и оглядываясь. — Что ты видел, Жора? — спросил его своего телохранителя. — Кулубы дыма, какие-то приглушенные голоса, мужской и женский, и это длилось несколько секунд, — ответил Жорик. — Я вон даже в это дерьмо наступил, пытаясь отойти назад. Он попытался вытереть небольшой камень со своей подошвы черную вязкую субстанцию, но та лишь размазывалась. Затем она высохла на глазах, превратившись в серую корку, и осыпалась пылью. «Что-то мне дурно!» — просипел Жорик. «Точно, я же забыл, что он не защищен от сумеречной зоны. С помощью магического зрения заметил в километре от себя нужную точку перехода. Ну что ж, пора посетить Америку и псевдобога Юриота. Именно там я найду первый фрагмент Светоча». После того, как Дорн приполз, словно побитая собака, поскуливая, моля о пощаде, она, скрипя зубами, залатала его сломанные ребра. Сказал, что один из титанов убил его помощницу, а он чудом выжил. Да, она хотела сначала его отдать теням на съедение. Но зачем? Он ведь еще не доделал печать силы. Она прохаживалась по пещере, обдумывая дальнейший план действий, когда серые потоки энергии, которые ее наполняли мощью, внезапно иссякли. Это настолько шокировало ее, что на какое-то время она остановилась и попыталась прощупать все потоки энергии. Нет, ей не показалось. Это тварь! «Что-то случилось?» — испуганно посмотрел на нее Дорн, сгорбившийся над большой мерцающей печатью. «Тварь!» — запрокинув голову, зарычала она в каменный свод и махнула дымчатой косой. От удара по потолку от него откололся кусок камня и рухнул рядом с ней. «Что происходит?» — вскрикнул Дорн. Хозяйка теней шумно задышала, пытаясь справиться с океаном ярости, всколыхнувшимся внутри нее. — Я лишена энергии, теперь мне нужен другой источник! — прошипела она, и Дорн тут же заухал в ответ. А затем она вышла из пещеры и вызвала сумеречную зону. Сейчас узнаем, почему та перестала помогать ей. Но тучи, поначалу заклубившись в небе, сразу же и рассосались. — Ты хотела о чем-то спросить? — прошипел в ее голове голос. «Да, какого хрена происходит? Почему ты лишила меня энергии?» — выпалила хозяйка теней. «Скажи спасибо, что не выпила тебя досуха», — раздался в ответ властный голос сумеречной зоны. «Ты нарушила наши договоренности». «Я ничего не нарушала!» — взвизгнула хозяйка теней в серое небо. «Я хотела тебе подарить мир живых!» «Ты забыла? Я не занимаю твою сторону, и никакой сделки мы не заключали», — ответила сумеречная зона. «К тому же я подумала...» и поняла, что уничтожение живых мне невыгодно. Если они вымрут, ко мне в гости перестанут заходить маги, и мне придется пить энергию из тварей, а я с них не хочу выжимать по капельке». «Ты обещала, обещала дать мне энергию!» Словно капризная девчонка затопала ногами хозяйка теней. «Я все сказала!» сухо ответила сумеречная зона и замолчала. «Вернись! Мы еще с тобой не договорили!» — крикнула хозяйка теней. «Я приказываю!» но в ответ лишь поднялся ветер и швырнул ей в лицо серую пыль. «Сама ты пошла на!» — крикнула в ответ она, закрывая лицо рукой. «Сука гребаная!» «Да плевать, все равно битва будет происходить в пустом мире. И сумеречная зона не сможет помочь врагам, даже если вдруг решит это сделать». Хозяйка теней достала артефакт в виде небольшой острой звездочки. Ну что ж, настал черед применить ее. Она сжала острые кромки предмета и в серый песок быстро закапала кровь. А затем вокруг хозяйки тени появилось еле заметное голубое свечение. «Теперь ты невластна надо мной, тварь ты паршивая!» — крикнула она в воздух и плюнула вперед, а затем кое-как увернулась от своего же плевка. Порыв ветра швырнул его обратно. Она вернулась обратно в пещеру. Дорн продолжал вырисовывать с помощью черного стила сложный узор. Хозяйка теней прошла мимо него — и упала на каменный трон, застеленный шкурами. Да, чаша весов склонилась в сторону врага. Это факт. Если соберут светоч, то ее тени станут бесполезными. К тому же Зеона приготовит свои подарочки. Это факт. Надо искать союзников. Или каким-то образом увеличить свою мощь. Затем она вспомнила об одной интересной штуковине, достала из пространственного кармана полузабытый предмет. Артефакт в виде отполированного серебристого черепа смотрел на нее своими пустыми глазницами и скалился. Она задумчиво посмотрела на череп, затем перевела взгляд на кряхтящего на корточках Дорна и хищно улыбнулась. Главное, чтобы хватило энергии на ритуал. Мало того, что я перенесся на нужный мне континент, так еще умудрился попасть на каменную площадку, перед которой гварди, тот самый сумасшедший жрец, бормотал что-то себе под нос. Агратака, грампа, грампа!» — замахал в нашу сторону старик. Затем пришел в себя и засиял от восторга, узнавая нас. «Ле, там где-то в хранилище капустный лист лежит. Можешь мне его подать?» — вспомнил я давно забытым переговорным устройстве. — Да, на нем этот мохнатый спит, — пробурчала Лея и крикнула Пал Палычу. Эй, животное, подними свою задницу, ты на артефакт улегся!" И чего орать-то сразу? — проворчал в ответ лавовый кот. — Сейчас повернусь. — Спасибо уж за одолжение, ленивая жопа, — резко ответила Лея. — Шустрей поворачивайся. — Да что на тебя нашло? — вскрикнул Пал. — Уже повернулся. Вот он. — Дни у меня такие, понял? Особенные! — зарычала в ответ Лея. «И что за дни особенные?» — растерянно спросил лавовый кот. «А вам, котам, не понять!» — отмахнулась от него Лея и вылезла из пространственного кармана, держа в лапах капустный лист. «Рейм, легата, -ли пракча, пурпур!» — замахал на нее палка старик, отпрыгивая в сторону. «Уйди, еще яда! Сгинь!» — услышал я от гвардии, когда прилепил на шею капустный лист. «Да это моя паучиха!» — улыбнулся я. «Просто она немного подросла. О!» Гвардия столбенел, задумался, явно вспоминая наше прошлое с посещения. «Ну да, я подумал, что монстр появился». Лея грозно заскрипела в ответ и спряталась обратно в пространственный карман. «Она не в духе сегодня», — шепнул я. «А кот твой где, лучник?» — улыбнулся гвардия. «Да вот он!» — я позвал Пал Палыча, и тот нехтя выскочил, присев рядом. «Ого!» — воскликнул старик. «И он подрос. Прямо тигра, а не кот!» «Спасибо, конечно, за комплимент», — ответил Пал. «Но я не какой-то там кот. Лавовый кот. Так будет правильней». «Не придирайся к словам», — ответил я питомцу. «Он это имел в виду». «А это кто?» — гвардия покосился на Жорика. «Это мой телохранитель», — объяснил я старику, и он успокоился, хотя изредка поглядывал изгоса в сторону мерцающего кинжала на поясе у Жоры. «Так, так!» — услышал я знакомый голос и гомон толпы. «По вспышке я понял, что кто-то к нам пожаловал и увидел тебя!» Юриота был в окружении вооруженных людей. Притом я заметил, каждый до зубов вооружен артефактами. «Приветствую тебя, бог Юриота. слегка поклонился я. «Мы можем где-нибудь поговорить?» «Конечно!» — ответил он. «Давай спустимся в деревню и зайдем в мой шатер!» «Можно я пойду еще посплю, хозяин?» — попросил Пал. «Еще не восстановился толком после города призраков». Когда я разрешил, он исчез в пространственном кармане вслед за аллей. И я услышал ее тихое, яростное шипение. — На лопу наступил уволень! — Нефиг расставлять их, где ни попадя, — ответил лавой кот. — Сыдцы мне, успокоились, — приказал я, и питомцы притихли. Мы прошли через поселение насквозь, и я заметил, что появилась новая территория. Она была огорожена магической стеной, и через нее просматривались хижины и вспаханные поля. Когда мы зашли с Юрёта в шатер, а Жорик остался снаружи, божество махнуло своей охране двум магам, расписанным с ног до головы белыми татуировками. "Выйдите вон!" Мы с ним уселись на небольшие стулья. На стол Юрет поставил какую-то бутыль с бурой жидкостью. Это компот из сухих листьев бородавочника. Улыбнулся он, замечая мое выражение лица. "Не бойся, у тебя ничего такого не появится. Он укрепляет организм и немного дурманит." Я попробовал напиток, который разлил в глиняные чашки Юриота. На вкус, как обычный запаренный веник. Но дурманится слегка, это верно. Хотя тут же я и трезвел. Божественная энергия расщепляла алкоголь и перерабатывала его в ману. «Все изменилось, лучник, когда ты исчез», — начал Юриота. «Начали строить поселки для психов, дали возможность возделывать почву и выращивать для себя пропитание. Видел же огороженную территорию? Теперь они там обитают». — Заметил на жителях артефакты. Это их работа? Этих психов? — Ну да. Но сейчас их называют по-другому. Создающие предметы. — Во как! — Юриота залпом усушил чашу и крякнул. — В общем, ты помог нам, и твой вклад оценили все боги. Действительно, психи, то есть создающие, стали делать больше артефактов, иногда даже уникальные. — Я же говорил тебе. Хорошо, что послушали меня, — ответил я псевдобожество. — Так чего ты прибыл? — покосился на меня Юриота. — Явно же не просто, чтобы поздороваться. — Нет, конечно, — улыбнулся я. — Мне нужен фрагмент артефакта. Я вспомнил, как он выглядит. Перед глазами вновь всплыла картинка, переданная Драгомиром. — В виде короны вроде и золота, — добавил я. Юриота побледнел. «Ты в своем уме лучник? Есть только одна золотая корона на континенте, и это реликвия, которая находится в зале Совета Держащих Власть. Никто не захочет отдать ее!» «А вот мы скоро и проверим, о, великий бог Юрета. ухмыльнулся я. «Я не великий, но бог, это да!» — не понял юмора ложный божок. «Ну и зачем тебе этот фрагмент?» Я вздохнул и выложил ему все о предстоящей битве и светоче. Юрета некоторое время подумал, затем налил себе еще чашку и выпил залпом. «Ты посиди пока здесь», — ответил он. «А я пока слетаю. Подготовлю совет». Через час псевдобог вновь зашел в шатер и пригласил меня на совет. Он открыл портал, в который я и зашел. Там я увидел прежних магов и повторил то, что рассказал Юриоте. Без лишних разговоров мне вынесли фрагмент, который действительно был похож на корону. Он блестел золотом и притягивал взгляды всех сидящих. Мне пришлось подписать бумаги о том, что я верну фрагмент обратно после того, как битва будет закончена. И, конечно, никто не вызвался помочь в будущем сражении. Я почувствовал даже на расстоянии их страх. Еще сильнее они испугались, когда я сказал, что будем сражаться против «хозяйки теней». Как мне ответил Юриотта, когда мы перенеслись обратно в деревню, они сталкивались с этим злым божеством в сумеречной зоне и едва выжили». Я же отправил корону в пространственный карман, строго наказав зверям не ложиться на нее, не грызть и не щупать, и даже не касаться. На что получил дружный ответ. — Конечно, хозяин. Будто не знаю, что первым делом примутся щупать новинку. Да и плевать, отдельно он никакой силы не представляет. По крайней мере, я бы почувствовал, взяв его в руки. — Слушай, я бы и гостинцев каких дал, но и самим мало, — скривился Юриота. — Сам понимаешь, только начинаем развиваться. «Мне достаточно того, что ты помог достать фрагмент цветоча», — хлопнул я по плечу Бога, и он чуть не упал. «Хотя с десяток этих капустных листов не помешает, сможешь организовать?» «Да без проблем!» — воскликнул Елеота. «Сейчас сделаем!» Он вышел из шатра, и я услышал его грозный голос. «Избранному нужны десять переговорников! Только они могут спасти мир от вселенского зла!» Я покачал головой. Вот же любитель навешать лапши на уши своему народу. Не могу привыкнуть к таким моментам. Через пять минут Юрета передал мне десять капустных листов, и я попрощался с деревней. Мы с Жориком на глазах у псевдо-бога и местных жителей перенеслись в сумеречную зону. Странно, но теперь дул сильный ветер, и от пыли приходилось закрывать лицо рукой, защищая глаза. Но точку, которая мне нужна, я увидел сразу. Арктида. В этот раз я очутился на скованной льдом площадке. Сильный мороз тут же начал щипать за щеки, дул легкий ветер, который уменьшал вероятность остаться в живых, хотя я подметил, что практически не чувствую холода. Божественная сила согревала меня и оберегала от обморожения, в отличие от моего телохранителя. — Иван Сергеевич, а мы куда попали? Это, это, это точно не Сочи? — застучал зубами Жорик. — Я уже бывал здесь, Жора, — ухмыльнулся я в ответ. «Когда ты был в плену. Здесь очередной фрагмент артефакта, и нам надо его забрать». «Главное, чтобы мы не превратились вон в такие глыбы, как те», — махнул Жорик в сторону сотен ледяных изваяний на поле, которое открывалось нам. «Я думаю, что нас уже скоро найдут», — ответил я. Через минуту нас встретил Матвеич со своим прирученным белым медведем и несколькими местными жителями. «Матвеич, приветствую!» — воскликнул я. «Как ты узнал, что мы появимся здесь?» «Таких людей грех не встретить», — шарко улыбнулся он в кустистую бороду и махнул своим помощникам. «Они передали нам теплую одежду из шкур». «А как вовремя отреагировали? Увидели по магическому возмущению», — добавил Матвеич. «Приборы показали. А ты, я вижу, с помощником?» — махнул он в сторону Жорика. «Я -тет тело-хранитель, продолжал стучать зубами Жорик, кутаясь в шубу. «Понятно», — кивнул Матвеич и хлопнул меня по плечу. «Ну пошли, расскажешь, что за судьба на этот раз привела тебя сюда. Заодно и согреемся!» Мы зашагали в сторону нескольких домов, скрытых за куполом. А когда зашли внутрь, скинули теплую одежду. Здесь не было сугробов, и климат такой же, как в ноябрьском Сочи. Пока мы заходили в дом и перекидывались Жориком несколькими фразами, Матвеич растопил баню и поставил на стол закуску с бутылем, в котором плескалась прозрачная жидкость. «Мой новый шедевр! На еловых шишках!» — довольно потер руку хозяин дома. Нус, — он разлил по рюмкам самогон. «Мы выпили по одной и закусили, затем по второй и по третьей. «Надо поговорить, Матвеич!» — обратился я к хозяину. «Погоди, сначала баня, а потом расскажешь!» — ответил Матвеич. «После того, как нас староста поселения попарил веничком и затем поддал парку...» жорик выбежал испарилки первый видимо не привык он к таким испытаниям я же спокойно выдержал повышение температуры видимо и тут защищала сила которая укоренилась во мне я понимаю что ты хочешь сказать мрачно взглянул на меня матвеич после четвертой рюмки мы вернулись в большой дом с закруглый стол и ловили недобрые взгляды белого медведя который лежал в дальнем углу в мире неспокойный я понимаю к чему все идет откуда ты знаешь удивился я — Животные мне рассказывают, — ухмыльнулся Матвеич. — А ты думал, что если я на замороженном острове и вдали от цивилизации, то ничего не знаю? — Я же повелитель животных, чтоб ты знал. У меня дар, передавшийся от отца. — Серьезно? — я шикнул от неожиданности. Жорик вообще улыбнулся, но, поймав взгляд хозяина дома, тут же уважительно закивал. — А, я же тебе в прошлый раз и не сказал. Как-то не до этого было, — печально ответил Матвеич. — Так зачем вы здесь? «Нужен фрагмент одного артефакта, Матвеич!» — серьезно взглянул я на него, вспоминая то, что передал мне Драгомир, в виде треугольной бронзовой чаши, расписанной символами. «Догадываюсь, о каком то артефакте говоришь!» — Матвеич нахмурился. «Есть такой, но получить его будет непросто!» «Почему?» — удивился я. Матвеич тяжело вздохнул, затем поднялся. «Пойдем покажу!» Мы накинули теплую одежду. Матвеич сказал, что будем выходить за купола, и взял с собой нескольких магов, а я выпустил пол который рвался наружу. Лей отказался вылезать, сказав, что терпеть не может холод. Когда мы миновали сияющую дверь и очутились на заснеженной равнине, моему взору вновь предстали сотни замороженных льдин. «Тут недалеко», — сказал Матвеич, показав рукой. «Метров сто вон до той горы ледяной». Я увидел, куда он показывал. Ледяной айсберг торчал посреди равнины, метров десять, если не больше высотой, и в диаметре примерно так же. Когда мы подошли, я понял, почему Матвеич помрачнел. Айсберг был полупрозрачный, и внутри него угадывались очертания какого-то огромного монстра, похожий на большую змею, он свернулся кольцами, открыв пасть. «Вон там и есть твой фрагмент», — дрогнувшим голосом ответил Матвеич. «В руках Ярополка, моего помощника и очень сильного архимага» а затем он повернулся ко мне, серьезно взглянув в глаза. — Надеюсь, не нужно объяснять, почему его нельзя доставать.